Небесные боги. Люди десяти царств, между тем, продолжали поклоняться Лидзе. В провинциях побогаче строили новые храмы, в тех, что победнее, использовали пещеры и обычные домашние святилища. Боги тем сильнее, чем больше людей в них верят. На небесах бытовало мнение, что забытые боги лишаются сил или перерождаются в демонов, и аура миров тут же расправляется с ними. Исчезновение небожителей приписывали именно этому. Лидзе спросил у Санчжэня, так ли это. Тот не слишком довольно ответил. «Это суеверие». «Так и небожители суеверны», — удивился Лидзе. «Он-то всегда полагал суеверие человеческой слабостью». «К сожалению», — неодобрительно сказал Санчжэнь. «Но ведь небожители куда-то пропадают», — заметил Лидзе. «В исчезновениях небожителей не было ничего сверхъестественного. Забытые боги, как объяснил Санчжэнь, действительно лишались сил» и понижались в ранге до обычных духов. Их переселяли на нижние небеса, где обитали рядовые небожители. Некоторые из них, дабы очистить карму, отправлялись на перерождение, чтобы прожить определенное количество наполненных страданиями жизней и вернуться на небеса уже обновленными и получить шанс занять более высокое положение, чем до нисхождения в мир смертных. Исчезновение рядовых небожителей, которые приписывались чему угодно, даже похищению демонами, чего уж точно никак быть не могло из-за защищающей небесной ауры миров, зачастую объяснялось тем, что они любили выпить, и, разгуливая по небесам и распевая песни, нередко оступались и падали. Кому-то везло больше, кому-то меньше. Но тех, кто не промахивался и попадал к людям, разжаловали из небожителей в духов мира смертных. На небеса им разрешалось приходить лишь в редких случаях. Они были привязаны к месту, куда упали. Рассказывали, насмехаясь, что однажды бог летнего дождя так напился, что кувырком полетел с небесной лестницы и скатился в мир смертных, угодив не куда-нибудь, а прямо в реку. Пьяному и море по колено, бог летнего дождя не утонул, но на небеса вернуться уже не смог. Его понизили в ранге до бога мира смертных, и он стал речным богом. Впрочем, говорили, что он неплохо устроился. В тех краях жили рыбаки, жизнь которых зависела как раз от прихоти речных богов. И речной бог подкидывал людям чудеса, которые считались у богов заурядными, к примеру, хороший улов, чтобы укрепить их веру в себя. Лидза еще спросил сан-Женя, почему на небесах не может быть двух одинаковых богов. Он уже спрашивал, но в прошлый раз толком ему не ответили. Сан-Жень помялся от чего-то, потом подобрал два камешка и начертил на одном. Некий бог. «Допустим, это какой-то бог», — сказал сань и положил камешек на землю, а сам начертал на другом камешке точно такую же надпись и положил рядом с первым. «Теперь смотрите, что будет». Поначалу ничего не происходило. Потом оба камешка задрожали и начали покрываться трещинками и осыпаться по краям, пока от обоих не осталось лишь пыль. «А теперь сделаем так», — сказал сань и, подобрав еще два камешка, написал на одном «Некий бог» а на другом — еще один некий бог. И положил оба камешка на землю. Ничего не произошло. «Если на небесах появятся два одинаковых бога, и один из них вызовет другого на поединок, то оба погибнут», — объяснил Сан-Жень изумленному Лидзе. «Никто не знает, почему так. Объяснения этому не смогли найти даже небесные мудрецы. Вероятно, небеса уже были созданы такими». Поэтому, когда появляется новый бог, и его ранг совпадает с уже существующим, но тягаться за место единственного бога он не собирается, то его приписывают к рангу и кто-то еще. Боги дождя почему-то появляются особенно часто. На небесах их 38. «Столько богов дождя, а мир смертных страдает от засухи», — неодобрительно сказал Лидзе. «Уж он-то не понаслышке об этом знал». Их так много, что люди не знают, кому молиться, и молятся просто богу дождя. А бог дождя полагает, что и без него справятся, раз помимо него имеется еще 37». Лидзе недовольно подумал, что не мешало бы этих богов дождя проредить, как грядку с редиской, или составить для них очередность, чтобы они сменяли друг друга и работали по очереди. О первом Лидзе, конечно же, промолчал. А вот второе предложение озвучил. Сан-Жень сказал что передаст его Небесной канцелярии, которая рассматривает подобные вопросы. Но добавил, что вряд ли оно пройдет. «Почему?» — удивился Лидзе. «Потому что для принятия решения, касающегося нескольких богов, необходимо, чтобы с ним согласились три четверти из них. А в данном случае все 38 уж точно проголосуют против. Ведь тогда уже не выйдет отговариваться и перекладывать друг на друга ответственность, а придется работать». «Лентяи несчастные», — не удержался Лидзе. «Среди небожителей лень считается добродетелью», — пожал плечами Саньжэнь. «Чем дольше живет небожитель, тем больше ленится. Вечность утомительна, если проводить ее в делах и заботах». «А проводить ее праздно еще утомительнее», — категорично заявил Лидзе. «В земной жизни он всегда находил себе занятия. Посмотрим, что вы скажете, ну, хотя бы через 10 тысяч лет» с улыбкой возразил Санжень. Но и через 10 тысяч, и через 100 тысяч лет Лидзе так и оставался деятельным богом, всегда находившим себе занятия. А уж когда на небесах появился лисий бог, то занятия находили Лидзе сами. Хотел он того или нет?